Глава 1500. Убийство. У Хан Сеня появился убийственный взгляд, а затем он замахнулся на Нагу. Его мощный кулак не казался особенным, однако силы, которую юноша в нем сконцентрировал, было достаточно, чтобы разрушить линкор. Хан Сень понимал, что бой будет неизбежным, поэтому решил, что будет лучше, если он нанесет первый удар. Нага холодно рассмеялся, и тоже замахнулся кулаком, он не собирался отступать. Через мгновение два кулака столкнулись, хотя никто из соперников не вложил в этот удар максимальную силу, но появившейся взрывной волны было достаточно, чтобы разрушить стену комнаты. Хан Сень не сдвинулся. Джи Ян Ран продолжала стоять позади него и держала Сяо Хуа. Однако Нага отступил назад, споткнулся и ударился о стену, которая на него и обрушилась. Имя полубога Хан Сеня настоящее. Его уровень физической силы соответствует драгоценному гену Ядру. После этого Нага выбрался из обломков, у него на лице появилась кровь. Четыре полубога и Шура быстро подошли и окружили Хан Сеня. Нага вытер губы и сказал, — Ты действительно слишком сильный, поэтому если ты потеряешь над собой контроль, то можешь сильно навредить вселенной. Мы обязаны это предотвратить, уничтожив тебя сейчас. Хан Сень посмотрел на него и холодно рассмеялся. «А кто ты такой, чтобы решать, могу ли я причинять вред другим или нет? Ты что, бог?» «Нет, мы не боги. Мы просто те, кому поручили защищать этот мир». выражение лица Наги не изменилось. Однако в его теле неожиданно появилась ужасающая сила. Тело Наги начало меняться. а красивое лицо королевского Шура стало ужасным. После того, как он применил изменения Шура, Нага подошел к хансеню и сказал, «Я даю тебе еще один шанс. Если ты согласен присоединиться к нам и сможешь показать свою доброту, то мы оставим тебя в живых». Это самая большая шутка, которую я когда-либо слышал, но я не должен никому доказывать, хороший я или плохой, В глазах юноши вспыхнул огонь, и он снова посмотрел на Нагу. «Но я решил, что в этот день я приму сторону тьмы». ха очень жаль. Похоже, нам все же придется тебя уничтожить», — сказав это, Нага замахнулся на хансеня Было понятно, какой он обладает силой, ведь Нага использовал изменение Шура и был бойцом четвертого ранга. Другие четыре бойца также решили применить свою силу. Шура использовал свое изменение, а люди призвали гена ядра. Они действительно были сильны, их можно было сравнить с существами со священной кровью. Хотя для большинства такие враги были большой угрозой, для хансеня они были никем. Через мгновение юноша расправил свои бриллиантовые крылья, а все его тело окутал красный свет. Теперь он начал использовать свои руки в качестве меча. одной из них парень ударил по приближающемуся кулаку Наги. Кулак Наги и часть его руки оказались отрубленными. Нага успел понять, что здесь что-то не так еще до того, как их кулаки столкнулись, поэтому он не сделал шаг вперед, иначе его тело уже было бы разрезано пополам. хансен не стал останавливаться. Он взмахнул крыльями и телепортировался четыре раза. Каждый раз, когда была заметна красная полоса, кто-то умирал. Ни полубоги, ни Шура не успели отреагировать. Невозможно! Как ты можешь иметь такую силу? Ведь ты совсем недавно стал полубогом. Даже если бы ты собрал максимальное количество супер-очков, ты не смог бы достичь силы супер... Затем Нага схватился за плечо, из которого фонтаном била кровь. Расширившимися глазами он оглядывался вокруг, глядя на множество крови. Джи Ян Ран продолжала держаться позади Хан Сеня и прикрывала глаза Сяо Хуа. Она не хотела, чтобы ее ребенок в таком возрасте смотрел на такое количество крови. «Кто твой хозяин? Кто приказал тебе меня убить?» Хан Сень взглянул на Нагу. «Ни одна незначительная организация не смогла бы иметь стольких полубогов». Соответственно, их организация должна была быть довольно большой. Нага рассмеялся, покачал головой и ответил, «Ха -ха, «Если бы ты присоединился к новому сообществу, то тебе позволили бы увидеть лидера, но даже если я скажу, ты вряд ли мне поверишь. Похоже, что в этот раз мне не удалось тебя убить, но в следующий раз я обязательно это сделаю. Чем сильнее ты, тем больше вреда можешь нанести Вселенной, «Я не позволю, чтобы ты прожил слишком долго». «А кто тебе сказал, что у тебя будет еще один шанс?» «Ты сейчас умрешь», — тихо сказал Хан Сень. Однако Нага не испугался. Хотя из его плеча продолжала течь кровь, его лицо значительно побледнело, но он смог улыбнуться. «Ты меня не убьешь. Мы просто просчитались. Мы не знали, что ты достиг силы суперкласса, поэтому не взяли с собой бойцов такого же уровня». «Не забывай, ты не один. Возможно, ты сможешь выжить, но твоя жена и сын не смогут. Я сделал так, что если я умру, то корабль самоуничтожится. Твоя жена и сын смогут выжить в космосе, пока ты будешь искать другую планету». Затем Нага хихикнул и добавил, «Поэтому ты не можешь меня убить. В следующий раз я не допущу ошибки. Даже если ты обладаешь силой суперкласса, Новое сообщество все равно тебя уничтожит. Все сказал, пора прощаться. После этих слов Хан Сень замахнулся. Нага начал кричать. — Ты не можешь меня убить! То, что я сказал, правда! Если ты меня убьешь, то твоя жена и сын тоже погибнут! Юноша не хотел больше его слушать, поэтому ударил в голову Нагу, промелькнул красный свет, и голова его оторвалась от шеи. окровавленная голова покатилась по полу, а в глазах застыл шок. Похоже, Нага не ожидал, что Хан Сень действительно решится его убить. Шура не соврал. После того, как он умер, активировалась система самоуничтожения. Корабль начал взрываться. Через мгновение рука Хан Сеня вспыхнула, и появился черный жук. Он быстро сказал «Джи Ян Ран, ты управляешь». Девушка вместе с детьми забралась в черного жука, Однако Хан Сень остался снаружи. Забравшись на него сверху, он пробил кулаком потолок, затем они отлетели на тысячу метров от самого корабля. Джи Ян Ран успела отвести жука, после этого весь корабль взорвался. Хан Сень переживал, что взрывная волна может повредить жука, поэтому быстро призвал ручной щит. Этот щит с золотой надписью действительно был очень прочным, на нем не осталось ни одного повреждения. К сожалению, они потерялись. Пока они были на линкоре, то отлетели в отдаленные районы. Здесь не было никакого сигнала, и хансень понятия не имел, где они находятся. Глава 1501. Главная комната управления. К счастью, в Жуке была своя карта Галактики. Она была даже лучше, чем у Альянса, и благодаря ей Джи Янран смогла определить, где они находятся. Сейчас они были на необитаемой территории. В Альянсе это место называли Плато. Их путешествие не должно было затянуться. Чтобы вернуться туда, где были люди, учитывая скорость Жука, им нужно было потратить всего полдня. Хан Сень смог расслабиться и, глядя на Джианран, которая продолжала управлять жуком, спросил: "А что это за новое сообщество? Ты слышала о них?" Девушка покачала головой. "Нет, но если учесть, что им удалось привлечь пять полубогов, они не могут быть безликой и безымянной организацией. Думаю, что отец сможет что-то знать о них. Нужно с ним поговорить." Жук спокойно летел по необитаемой территории. По пути они никого не встречали. Хан Сень включил автопилот, благодаря этому они смогли поиграть с детьми. Их путешествие нельзя было назвать скучным. Пролетев около часа, пока Хан Сень играл со Сяо Хуа, послышалось сообщение от искусственного интеллекта. «Обнаружена главная диспетчерская, нам нужно приземлиться». «А что за главная диспетчерская?» Хан Сень был удивлен и уставился на экран. Слева он увидел большую планету, которая выглядела так, будто была создана из бриллианта. Однако эта планета очень быстро двигалась. Она была быстрее, чем величайшие корабли Альянса. «Это планета кристаллизаторов?» Хан Сень был шокирован. Он взглянул на карту, но там не было отмечено никакой планеты. Это означало, что на этом месте не должно было быть планеты, но она по неизвестным причинам там была. Похоже, так как Джи Ян Ран была капитаном в исследовательской группе по исследованию кристаллизаторов, она знала довольно много. «Нам нужно приземлиться», — снова послышался голос искусственного интеллекта. «Это опасно?» — спросил Хан Сень. «На главной диспетчерской не обнаружено ничего живого, риск минимален», — последовал ответ системы. Хан Сень и Джи Ян Ран знали, что обнаружить что-то новое, принадлежащее кристаллизаторам, считалось большой редкостью. Поэтому, так как риск был минимален, они решили приземлиться и посмотреть, что там было. Если учесть, что бриллиантовая планета двигалась с большой скоростью, то, возможно, это был единственный шанс на ней побывать. В итоге юноша приказал Жуку приземлиться, но он не сразу это сделал. Казалось, что он отправил какое-то сообщение на планету, и только после получения ответа приземлился. С главной диспетчерской установлено соединение, сейчас начинается процесс стыковки. Жук начал приближаться к планете. После этого планета открылась, будто она была целостной конструкцией, и Жук залетел внутрь. — Это действительно не опасно? — снова спросил Хан Сень. Жук ответил. «Главная диспетчерская работает автоматически, внутри нет живых существ. Если вы не будете нарушать правила, риск будет минимальным». «А какие правила в главной диспетчерской?» – спросил Хан Сень. «На мониторе появилось много информации, которая была переведена на язык Альянса». Юноша начал быстро все читать. Они решили, что нужно внимательно прочесть все правила, а затем давать дальнейшие инструкции Жуку. Вся планета напоминала один огромный кристаллический инструмент, но это было более развитым, чем все то, что можно было увидеть в Альянсе. В сравнении с этим, даже линкоры были простыми игрушками. хансень и Джи Ян Ран, продолжая сидеть в жуке, были потрясены, когда оказались внутри главной диспетчерской. «Они смогли увидеть, как работает главная диспетчерская». Однако в правилах было сказано, что им запрещено к чему-либо прикасаться, иначе они будут за это наказаны. Несмотря на то, что Хан Сень был полубогом, он все равно был очень осторожен со всем тем, что было связано с кристаллизаторами. Когда-то они были самой развитой цивилизацией. Ни люди, ни шура не понимали, как работают технологии, оставшиеся после них. «Мы находимся возле зала. Хотите выйти?» Спросил Жук, когда они оказались перед дверью. «Пойдем». Хан Сень смотрел на множество работающих инструментов. Хотя он не был ученым или инженером, но юноше все равно стало интересно. Парню очень хотелось взглянуть на зал, ведь кристаллизаторы приходили сюда, чтобы отдохнуть и расслабиться. Хан Сенью хотелось узнать, как они развлекались. Жук открыл дверь, а затем приземлился на пол. Хан Сеню казалось, что они остановились на огромной площади, так как здесь было много статуй, фонтанов и скамеек, но похоже, что все было сделано из кристалла. Кроме того, странным было то, что статуи были очень похожи на людей. Странно. Когда существовали кристаллизаторы, вокруг них не было людей, но тогда почему эти статуи очень похожи на людей? Остановившись перед статуей, Джи Ян Ран стало интересно. «Ну, возможно, в прошлом существовала раса, похожая на людей, или, может, здесь были шура», — предположил Хан Сень. Все выбрались из жука, а Баоэр помчалась к скамейке. Хотя казалось, что она сделана из кристалла, девочка начала прыгать на ней, как на батуте. Так как это был зал для отдыха, здесь не было правил, поэтому Хан Сень не переживал, что Баоэр может что-то задеть». Пока малышка играла, они с Джи Ян Ран прогуливались вокруг. Здесь было много предметов, о которых Хан Сень ничего не знал, но юноша мог задавать вопросы жуку. Искусственный интеллект сканировал предмет и давал ответ. Хан Сенью все больше и больше казалось это место странным, но он не понимал, почему здесь очень много того, что было и у людей. Ему не удавалось понять, почему зал выглядит именно так. «Может, кристаллизаторы просто были очень похожи на людей?» снова высказал свое предположение Хан Сень. «Глядя на все это, начинает казаться, что ты прав. Но если это действительно так, то для Альянса это будет шоком. Хотя Альянс очень долго исследовал то, что осталось от кристаллизаторов, но еще никому не удавалось узнать, как они выглядели. Многие считают, что их тела были созданы из кристаллов, но было бы удивительно, если бы они были похожи на людей». Голос Джи Ян Ран стал взволнованным. Они продолжали оглядываться, но неожиданно внимание Хан Сеня кое-что привлекло. На стуле лежала книга, которая, похоже, была из бумаги. К большому удивлению, юноша смог прочитать то, что там было написано. Это был древний человеческий язык. Глава 1502. История генов. Кристаллизаторы писали на человеческом языке? Хан Сень был очень удивлен. Это казалось просто невозможным. Когда впервые обнаружили руины кристаллизаторов, то люди увидели, что они использовали различные странные символы, ранее еще не находили связи между руинами кристаллизаторов и человеческими текстами. Так как Хан Сень мог прочитать текст, то сразу узнал, что эта книга называется «История генов». Юноша начал внимательнее изучать книгу. Он хотел убедиться, что ему это не кажется. Затем он взял книгу и начал читать. Это действительно был древний человеческий язык. «Может, здесь уже побывали другие люди?» — спросила Джи Ян Ран. Хан Сень криво улыбнулся и ответил. «Я в этом не уверен, но даже если так, все равно это кажется странным. А о чем там пишут?» Джи Янран не изучала древний язык, поэтому не могла прочитать то, что было написано в книге. По мере продвижения чтения на лице Хан Сеня отобразилось странное выражение. Спустя немного времени юноша сказал. «Похоже, что здесь описывается метод практики цыгун, но в то же время кажется, что это не то. Действительно, очень странно». «Это способ практики кристаллизаторов?» — шокированно спросила Джи Янран. «Возможно, это действительно метод практики кристаллизаторов, но, судя по тому, что здесь описано, это относится к человеческому телу», — ответил Хан Сень. «Возможно, это означает, что здесь были какие-то люди. Может, они даже жили здесь и оставили эту книгу?» Джи Ян Ран высказала свое предположение. Однако Хан Сень покачал головой. «Хотя это похоже на цигун для людей, но я понимаю все, что здесь написано». Это кажется очень странным. Думаю, что это даже вовсе не цигун. Мне кажется, что люди такое не могут практиковать. Ну Что это означает? Джи Ян Ран не совсем понимала то, что хотел сказать Хан Сень. Юноша немного помолчал, обдумывая, как это лучше объяснить, а затем сказал. Я, правда, сам не могу толком понять. Например, люди не могут дышать под водой, но практика цигун предполагает, что люди могут это делать. Получается, что способность дышать под водой является основой для этой практики. В книге много методов, которые люди просто не могут сделать. Даже я не смогу многое сделать, хотя я уже стал полубогом. Возможно, все это смогут сделать только боги. Какое-то время парень продолжал читать книгу, но больше ничего нового не узнал. Затем юноша спросил у жука, может ли он забрать эту книгу, и получил разрешение. он забрал книгу, решив потом детально ее изучить. В итоге Хан Сень взял еще несколько предметов кристаллизаторов, а затем отнес Бао Эр и Сяо Хуа в жука. Они решили продвинуться дальше, чтобы исследовать больше мест. У кристаллизаторов было много вещей, которым люди не могли найти применение. Хан Сень и Джи Ян Ран получали информацию только от жука, Им казалось удивительным то, что подобную планету создали искусственно. Главная диспетчерская была в десять раз больше планеты Рока, на которой жил Хан Сень. Кроме того, это была диспетчерская, которую нельзя было сравнить даже с самым лучшим человеческим линкором. Однако, если это диспетчерская, то что она контролирует? Обычно такие места были связаны с каким-либо зданием или механическим сооружением. Хотя Хан Сень задал этот вопрос Жуку, но тот ответил, что у него недостаточно данных для ответа. На протяжении 24 часов Хан Сень просмотрел все, что было разрешено посмотреть в главной диспетчерской. Кроме того зала, больше они не имели права ничего нигде трогать. Когда осмотр закончился, Хан Сень и Джи Ян Ран решили, что здесь им задерживаться не нужно. Планета слишком быстро перемещалась, соответственно, они отдалялись от Альянса. Им придется потратить слишком много времени на обратную дорогу, поэтому они попросили Жука улететь отсюда. Когда они начали выходить, то юноша заметил, что они находятся в той же самой системе. Похоже, что планета перестала двигаться, как только они оказались внутри. Однако, как только они ее покинули, Планета продолжила движение и через несколько секунд исчезла из поля зрения. На какую расу больше всего были похожи кристаллизаторы? — Это очень странно, — сказала Джи Ян Ран, глядя туда, где исчезла планета. — Кто знает, но это все равно не имеет к нам никакого отношения. Хан Сень пожал плечами. Конечно, ему тоже было очень интересно, но он не собирался это выяснять. На самом деле юноша не мог разгадать тайны, которые касались его семьи, поэтому у него не было желания разгадывать тайны этой цивилизации. Но Хан Сеня очень заинтересовала книга «История генов», пока он не смог понять, принадлежала ли она человеку или кристаллизатору. Методы для практики действительно были странными, казалось, что это просто невозможно повторить. будто рыба должна была плавать в воде, но в то же время она могла взлетать высоко в небо. Требования были невероятными для людей. Может, это просто какая-то шутка? У Хан Сеня появилось даже подобное предположение. Через полдня, благодаря карте, они смогли выбраться с необитаемой территории. Почти сразу же они увидели грузовой корабль, принадлежащий Альянсу. Хан Сень не хотел больше использовать своего жука, Поэтому он связался с кораблем, чтобы попросить о помощи. «Чувак, у тебя крутой корабль, и я даже подумал, что это какой-то космический монстр». На экране появился молодой человек, жующий жвачку и слушающий музыку. Он выглядел счастливым. «Это самодельный корабль, но я знаю, что он кажется немного странным и немного недоделанным». Хан Сенер смеялся, а затем добавил, «С нашим кораблем небольшие проблемы». Не могли бы вы доставить нас на планету, принадлежащую людям? Мы можем хорошо заплатить. Вам не нужно ничего платить. Сейчас мы направляемся на зеркальную планету. Мы не можем останавливаться или сворачивать, поэтому, если вас устраивает, то забирайтесь к нам», — дружелюбно предложил парень. «Спасибо, нам подходит». Хан Сень сразу согласился. Затем молодой человек открыл отсек для стыковки, и Джи Ян Ран подвела к нему жука. Когда они вышли, молодой человек их уже ждал и сразу начал трогать жука. Чувак, твой корабль действительно очень крутой. Где ты его взял? Кажется, его оболочка сделана из сплава высокого класса. Он самодельный. Просто у нас есть магазин кораблей, рассмеялся Хансень. О, очень крутой, снова сказал молодой человек. Друг, как тебя зовут? спросил Хансень. Ребята, можете называть меня Зиег. «У меня есть груз, который я должен доставить на зеркальную планету до двадцать пятого. Мы спешим, поэтому не сможем остановиться на ближайшей планете. Вам подходит?» – сказал молодой человек. «Мы не спешим, поэтому полетим с вами на зеркальную планету», – кивнул Хан Сень. Жи Ян Ран держала на руках Сяо Хуа и осматривала грузовой отсек. Затем она спросила. «Зиек, твой корабль похож на золотого быка из звездной группы, но он выглядит немного другим». Это случайно не последняя модель? Это платиновый бык. Они выпустили такие шесть лет назад. Золотых быков больше не выпускают. Зиек смущенно глянул на девушку. Джи Янран замерла. Она занималась кораблями, поэтому прекрасно знала, что золотой бык был последней моделью, и его не могли так быстро перестать выпускать. Глава 1503. «Десять лет». Поговорив с Зиегом, Хан Сень решил подключиться к Скайнету и обнаружил, что что-то было не так. Парень оказался сильно шокированным. Несмотря на то, что они пробыли в главной диспетчерской всего один день, в Альянсе прошло уже десять лет. Неудивительно, что зиек нас не узнал. Хан Сеньу казалось это просто невероятным. Технологии кристаллизаторов могли искажать время. На самом деле это было пугающе. Хан Сень снова посмотрел на книгу «История генов». Изначально он считал, что то, что там было описано, просто невозможно практиковать. Однако теперь, когда юноша узнал, что кристаллизаторы могли играть со временем, возможности, описанные в книге, стали казаться более реальными. В итоге парень решил, что когда они доберутся домой, он попробует практиковать это. Несмотря на то, что возможности молодого человека не соответствовали требованиям, Хан Сень считал, что такая практика не сможет ему навредить. Они летели на зеркальную планету. Хан Сень через скайнет пытался узнать о всех новостях, которые он пропустил за 10 лет. Произошло действительно много чего. Жидкость Энджел Ген прошла долгий путь, впрочем, как и все лекарства и формулы, За прошедшие десять лет много людей стали полубогами, однако в четвертом святилище люди все еще оставались слабыми. Если сравнивать с духами и существами, то люди пока были никем. Но самой важной новостью было то, что Шура смогли изобрести особенную жидкость. С ее помощью они могли входить в святилище на определенное время, и при этом их тела не страдали. Теперь они могли свободно там находиться. Но шурасы еще не научились собирать очки гена, также они не могли использовать душу существ и гена ядра. Кроме того, не все шура могли входить в первое святилище бога. У шура были ранги, поэтому в первое святилище могли войти только те, кто имел первый ранг. При входе в другие святилища всегда учитывался их ранг. Однако, несмотря на все это, Шура не получили никакой выгоды от того, что смогли заходить в святилище. Но это повлияло на людей. Теперь в самих святилищах люди Шура часто сражались. Как только Зиек ушел от них, супруги сразу же начали звонить родителям. Когда Лоу Лань и Джи Джо Джень увидели Хан Сеня и Джи янран они даже заплакали. Даже у Джи Джо Дженя сильно покраснели глаза – хотя он очень редко проявлял свои эмоции. Они действительно были потрясены. джи джо уже не был президентом. Несколько лет назад звездная группы и Анджел Ген поддержали Ван-Джи-Сюаня, который и стал президентом. Хан Сень знал, кем был этот мужчина. Ван-Джи-Сюань был отцом Ван Мэн Мэн и старшим братом Ван Юй Хана. джи посоветовал им ни с кем больше не связываться, Он не хотел, чтобы кто-то еще узнал о том, что они живы, до того, как дети вернутся домой. Они продолжали путешествовать с Зиегом, но как только они добрались до зеркальной планеты, Джи-Джо-Джень позаботился о том, чтобы они прилетели домой. «Спасибо, Зиег. У тебя есть наш номер, если что-то понадобится, звони». Добравшись до зеркальной планеты, они поблагодарили молодого человека и попрощались. Они предлагали ему заплатить, но тот отказался. Затем они подошли к кораблю, который уже ждал их, и полетели обратно на свою планету Рока. джи жо и лоу ждали их дома. Когда Хан Сень и его семья увидела родителей, то у них не возникло никаких особых эмоций, ведь они не виделись всего несколько дней, но у Лоу-Лань, и его жены ощущения были совсем другими. Они были взволнованы, когда увидели своих детей. Хан Сень и Джи Ян Ран решили проявить радость и приготовились обнимать своих родителей. — Мой малыш, ты вернулся. Бабушка скучала. Ты совсем не вырос. — Сяо почему ты не вырос? Или ты решил, что начнешь расти попозже? Хан Сень и Джи Ян Ран стало немного неловко, так как все внимание было сосредоточено на малыше. В итоге они так и замерли с распростертыми объятиями. Оказавшись в доме, Джи Ян Ран начала рассказывать о том, что с ними произошло. После рассказа Джи Джо Джейн нахмурился. «Пап, ты знаешь что-нибудь о новом сообществе?» — спросила Джи Ян Ран у Джи Джо Джейна. Мужчина кивнул и ответил. «Да, я слышал о новом сообществе. В последние несколько дней они стали активными. Их можно увидеть, когда случаются какие-то инциденты, где замешаны люди из Шура». Но никто из семьи Джи пока не смог узнать, кем является их лидер. Мы даже не смогли выяснить, человек он или Шура. «Учитывая силу, которую они имеют, их поддержка должна быть очень влиятельной», — сказал Хан Сень. «Обычно подобные организации не бывают настолько скрытыми. Однако новое сообщество очень странное. У них есть и люди, и Шурасы. Кроме того, некоторые большие семьи с ними сотрудничают». Однако даже они не знают, кто их лидер. Джи-Жо-Джень сделал небольшую паузу, а затем добавил. «Ребята, вам надо отдохнуть, а я попробую обо всем разузнать». После того, как они поговорили о делах, Хан Сень обернулся к Лоу-Лань. «Мам, а где маленькая Янь?» Лоу-Лань улыбнулась. «Не переживай, она уже стала полубогом, и у нее есть возможность возвращаться в Альянс. Сейчас она в святилище». К сожалению, я не могу с ней сейчас связаться, но как только Сяо Янь вернется, я расскажу ей о тебе. За тот один день действительно произошло слишком много. Даже маленькая Янь уже успела стать полубогом. Подумав об этом, хан Сень вздохнул. Следующие два дня юноша отдыхал, но когда ему стало очень скучно, он решил вернуться в святилище. К счастью, с убежищем маской и Лин Мэй Эр все было хорошо. После того, как он исчез, королева мгновения помогла ей развить геноядро до драгоценного класса. Теперь Лин Мэй Эр могла посещать убежище темного духа и уже была там несколько раз. У королевы мгновения также уже было драгоценное геноядро, однако она была вынуждена сообщить парню плохие новости. Много лет назад женщина пришла в убежище теней в поиске хансеня но так как его не было, она забрала убежище себе и до сих пор его там ждет. «Она назвала свое имя?» – спросил Хан Сень. «Нет, но она человек и выглядела очень красивой и сильной», – немного подумав, ответила королева мгновение. «Гу Цинь Чен, если это она, то ей нужна райская луна. Интересно, райская луна все еще жива?» Подумав об этом, Хан Сень призвал зонт. Тот до сих пор находился под контролем его настоящей крови и был красного цвета. На поверхности все так же было изображение женщины в зеленой одежде. Она была еще там. Хан Сень решил отправиться в убежище теней, ведь там до сих пор находились серебряная лисица и остальные. Возможно, все это время они были заложниками». Глава 1504. Кошмар. Когда он вернулся в убежище теней, то там почти ничего не изменилось. Юноша еще не успел войти, как встретил дешевую овцу и зеленую корову. Они стояли возле ворот с разных сторон. «Что вы здесь делаете?» Хан Сень остановился и посмотрел на существ, которые напоминали статуи. «Босс, ты вернулся! Если бы ты не пришел, то мы, скорее всего, умерли бы здесь!» Когда дешевая овца и зеленая корова увидели Хан Сеня, то от радости даже начали плакать. Когда они успокоились, юноша узнал, что Гу Цин Чен приказала им стоять на этих местах. Это не означало, что они стали защитниками. Им нужно было всегда быть на месте и ждать того дня, когда вернется Хан Сень. Она просила их сообщить сразу, как только они его увидят. Эти два существа стояли почти десять лет и не сдвигались ни на дюйм. как маленькая лисичка и красной пони. Хан Сень казался очень серьезным. Юноша понимал, что если она так поступила с дешевой овцой и зеленой коровой, то с двумя другими существами женщина должна была поступить еще хуже. Дешевая овца погрустнела и ответила. «С ними все хорошо, женщина их не трогает. Они находятся в садах и каждый день наслаждаются едой. Мы, как они, принадлежим тебе, но почему страдали только мы?» После этого дешевая овца начала громко плакать и никак не могла остановиться. Услышав, что с серебряной лисичкой все хорошо, Хан Сень немного успокоился. После этого он успокоил этих двух существ и попросил их, чтобы они провели его к женщине. В настоящее время женщина находилась в зале духа. Когда Хан Сень вошел, то убедился, что это действительно была Гу «Ха, ты вернулся!» Я знала, что ты не можешь так быстро умереть. Как только Гу Цинь Чен увидела парня, то стала довольно счастливой. — Я не мог не вернуться, — ответил Хан Сень. — Отдай мне святого ребенка, и я забуду обо всех твоих поступках, — прямо заявила Гу Цинь Чен. Хан Сень достал зонт и сказал, — Она здесь, но я не уверен, что она все еще жива. После этих слов парень забрал свое ядро и бросил зонтик женщине. Из-за этой райской луны Гу Цинь Чен пошла против всей семьи Элизиумов. Она была очень опасным человеком, и Хан Сень не хотел с ней связываться. К тому же у нее была серебряная лисичка, поэтому у него не было выбора, и юноша был вынужден согласиться. Без контроля настоящей крови зонт стал таким, как прежде. До того, как Гу Цинь его поймала, зонт сам несколько раз перевернулся в воздухе. Затем неожиданно из него вышла райская луна. После этого женщина взяла зонт в руки и с яростью взглянула на Хан Сеня. Она собиралась снова начать его атаковать. Однако Гу Цин Чен взмахнула рукой, и райская луна оказалась в ловушке. Она посмотрела на Хан Сеня и сказала, «Теперь мы враги Элизиума, и нам больше некуда идти. Я могу на некоторое время остаться с тобой». «Без проблем». Можешь оставаться столько, сколько захочешь. Хан Сенью это казалось немного странным. Юноша ничего бы не подумал, если бы такая могущественная женщина, как Гу Цинь Чен, захватила его убежище. Однако его удивило то, что она вела переговоры таким образом. Когда юноша шел сюда, то думал о том, как он будет сражаться с Гу Цинь Чен. Похоже, он очень плохо знал эту женщину. Конечно, Хан Сень был рад, что между ними не началась борьба, Но он не мог понять, куда делась та грозная женщина, которая любила запугивать. — Я не знала, что ты настолько хорошо ладишь с существами, не ожидала, что такие существа могут находиться в твоем убежище, — сказала Гу Цен Чен Хан Сеню. — У меня много существ. — О каких именно ты говоришь? Хан Сен был шокирован, но попытался оставаться спокойным. Гу Цен Чен улыбнулась и ответила. — Кошмар! Серебряная лисица и Звездное море тоже хорошие, но они еще не выросли, в отличие от Кошмара. Кошмар? Хан Сень был очень удивлен, так как не слышал о таком существе. Он подумал, что кроме Серебряной лисицы и Звездного моря им мог быть только красной пони. Хотя Хан Сень не верил, что это существо могло быть таким могущественным, как она говорила, Но женщина не сказала о том, что красный пони был маленьким существом. Похоже, что это существо обладало такой силой, которая напугала даже Гу Цин Чен. Несмотря на то, что парень с подозрением отнесся к красному пони, когда впервые его встретил, но в дальнейшем существо не казалось особенным, поэтому Хан Сень относился к нему как к обычному маленькому существу. Но теперь, похоже, красный пони был самым сильным существом в его убежище. Когда Хансень оказался в опасности, то послышался шум, а затем страшная сила убила его врага. Интересно, может, тогда это и был красный пони? Хансень не мог дождаться момента, когда сможет войти в сад. Однако серебряная рисичка уже ощутила его присутствие, поэтому помчалась навстречу. Она начала тереться о ноги, прося, чтобы юноша ее погладил. Хансень радостно поднял ее на руки и начал гладить. «Маленькая лисичка, прошло целых десять лет, но ты выглядишь так, как раньше, похоже, ты вовсе не выросла». а Лисичка начала облизывать щеку Хансеня, затем она принялась тереться о него. Существо ничего не говорило, так как ей очень не нравился человеческий язык. Тем временем Баоэр, сидящая на плечах юноши, зло посмотрела на лисичку. «Спасибо, что позаботился о серебряной лисичке», — сказав это, хан Сень подошел к красному пони. Красный пони покачал головой, а затем сел на подушку. Казалось, что он не хочет общаться с хан Сенем, но юноша не стал его заставлять. Пока парня не было, красный пони защищал серебряную лисичку и Звездное море. Кроме того, он никогда не вредил Хан Сеню, это существо не было агрессивным. У лисички из Звездного моря были драгоценные геноядра, существа не потратили впустую эти десять лет, им нужно было еще немного, и их геноядра будут иметь суперкласс класс Гу Цин Чен на самом деле испугалась красного пони, но она все равно оставалась в убежище, так как ждала Хан Сеня. После того, как юноша решил все вопросы в убежище теней, он вернулся в убежище маски в подземном мире. Лин Мэй Эр могла заходить в убежище темного духа, и она иногда туда ходила. Хан Сень очень хотел пойти с ней и посмотреть на святую лозу. Но так как девушка редко туда заходила, в следующий раз она собиралась посетить то убежище через две недели. Хан Сень остался в убежище, так как ему было скучно. и он начал читать историю генов. Также он пытался практиковать то, что там описывалось. Глава 1505. Возрождение мистической брони. Все было так, как ожидал хансень Начав практиковать то, что было описано в книге, юноша убедился, что его тело и энергия не смогли резонировать и, соответственно, не было никакого результата. Но это не стало для него неожиданностью, так как он видел, что требования слишком высоки. Парень мог поспорить, что даже самые сильные полубоги четвертого святилища не имели того, что нужно было для практики. Хан Сень уже собирался сдаться, но неожиданно его броня от черного кристалла отреагировала. Юноша приложил все усилия, чтобы продолжать, и черный кристалл начал наполняться мистической энергией. Затем он начал двигаться и пульсировать. Хан Сень был шокирован и продолжал делать то, что описывалось в истории генов. Сила брони черного кристалла продолжала расти. Через время мистическая сила брони довольно сильно возросла. Когда он завершил полный цикл, юноше больше ничего не нужно было делать, так как мистическая сила сама циркулировала по броне. хансень с удивлением смотрел на броню, он не мог поверить в то, что видел. Парень нашел черный кристалл еще в первом святилище, затем узнал, что он помогает развиваться душам существ. Изначально хансень решил, что это ценное сокровище из какого-то убежища высшего класса. Однако сейчас он увидел, что броня от этого черного кристалла стала активной после того, как юноша начал практиковать то, что описывалось в книге, найденной в главной диспетчерской за пределами святилища. Из-за такой неожиданной реакции юноша задумался. Между святилищами и кристаллизаторами есть какая-то связь. подумал хансень после того как мистическая сила завершила несколько циклов броня черного кристалла выбралась из моря душ затем она слилась с телом хансеня и продолжила развиваться сначала эта мистическая сила наполнила его клетки у парня появились такие же ощущения как будто он съел жизненный плод однако вскоре хансеню стало плохо Но это не означало, что эта сила была вредной, просто она была очень мощной. Когда сила начала распространяться по всему телу, Хансень едва мог ее выдержать. Казалось, что тело юноши было маленькой рекой, которая подверглась внезапному наводнению. Вены Хансеня начали раздуваться, было похоже, что они вот-вот разорвутся. Тело Хансеня стало красным, его мышцы и сосуды начали лопаться, По сравнению с этой силой, его собственная мощь напоминала маленький кусочек тонкой бумаги. Кроме того, эта сила была пассивной, она не пыталась атаковать парня. Мистическую силу было невозможно контролировать, и она продолжала бушевать в теле Хан Сеня. Если тело парня можно было бы назвать миром, то эта сила напоминала неожиданное наводнение, которое его уничтожало. Вскоре тело юноши начало разрушаться. Его сосуды, мышцы и кости оказались сильно поврежденными. Теперь он стал похож на какого-то кровавого человека. Его сосуды лопнули, мышцы разорвались, а кости сломались. Хан Сень уже думал о том, что он сейчас умрет. И в этот момент мистическая сила завершила свой последний цикл. После этого она покинула его тело и снова сконцентрировалась в броне. Хан Сень лежал на полу и задыхался. Ему с трудом удалось активировать нефритовую кожу, чтобы попытаться восстановить тело. Мистическая сила не нанесла смертельных повреждений, однако она везде оставила свой отпечаток. Каждая клетка его тела была повреждена, из-за этого процесс восстановления был очень медленным. Хан Сейн даже попросил королеву мгновения, чтобы та принесла к нему серебряную лисицу. Юноша хотел, чтобы та ему помогла быстрее восстановиться. К счастью, исцеляющая сила существа была мощной. Благодаря всему, что использовал парень, его тело смогло восстановиться через час. Но мистическая сила продолжала циркулировать в броне, и она не замедлялась. Однако это был не конец». Хотя Хан Сень не всегда практиковал то, что описывалось в истории генов, но раз в два дня мистическая сила выходила из брони и соединялась с телом парня. Затем происходило то же самое, и каждый раз он оказывался в ужасном состоянии. Хан Сень не понимал, что делает эта мистическая сила, однако ему начало казаться, что все это делалось для того, чтобы у него появлялась возможность практиковать новые навыки. Но, несмотря на множество попыток, юноше не удалось добиться результатов в том, что было в истории генов. Молодому человеку казалось, что с его телом происходит что-то странное, хотя это были очень незначительные изменения, но они точно были. Юноша даже начал привыкать к тому состоянию, к которому его приводила мистическая сила. Хотя парень не добился успеха в практике, но каждый раз его повреждения были немного меньшими. Спустя полмесяца, когда мистическая сила снова соединилась с телом Хан Сеня, ей больше не удалось ему навредить. Как раз в это время Алин Мэй Эр собиралась в убежище Темного Духа. Хан Сень взял с собой Бао Эр и скрыл то, что он был человеком, а затем последовал за девушкой. Лин Мэй Эр уже знала о том, что Хан Сень был человеком. Она была единственной, кто знал о том, что у юноши есть режим супертела короля духа. К счастью, девушка была очень наивной, поэтому никогда даже не думала о том, чтобы выбраться на поверхность. Она доверяла Хан Сеню, а юноша поверил ей и считал, что Лин Мэй Эр не расскажет о его секрете. Лин Мэй Эр ехала на короле змей. Ахансень следовал за ней. Пещера, по которой они двигались, была настолько огромной, что не было видно даже потолка. Наверху было что-то похожее на облака, но юноша видел, как из-за них торчали кусочки святой лозы. В центре города велась лоза, напоминающая огромный столб, уходящий в подземное небо. С виду действительно казалось, что она поддерживает подземный мир». поэтому убежищу свободно перемещалось множество духов и существ. Духи в основном были из племени темного духа. Когда они вошли, то многие духи и существа начали кланяться Лин Мэй Эр. Они все боялись короля змей и завидовали девушке. Хан Сень, пока юноша следовал за Лин Мэй Эр по убежищу, то услышал удивленный голос. Ему показалось, что голос был знакомым, но когда он обернулся, то даже не знал, радоваться ему или начинать беспокоиться. Глава 1506. Другая тыква. — Маленький дядя, почему ты здесь? — спросил Хан Сень мужчины, который был далеко от них. — Это был самый невезучий человек изо всех, кого встречал юноша. Ван Юй Хан. Встреча со знакомым в таком святилище должна была быть радостной, однако Хан Сень ощутил только страх, когда увидел Ван Юйхана. Повсюду были духи и существа, поэтому Хан Сенью было даже трудно представить, что может случиться, если этот человек все еще имел такую же удачу. Самым ужасным сценарием была бы погоня за ним всех обитателей убежища темного духа. И, скорее всего, все именно так и будет. «Меня привел сюда дух, которого называют Тринадцатый дух, а ты как здесь оказался?» — спросил Ван Юйхан. «Тринадцатый дух привел тебя сюда?» У хансеня дрогнуло сердце, а затем он быстро отвел мужчину в сторону и попросил его рассказать обо всем более подробно. Ван Юйхана все так же преследовала неудача. Когда он стал полубогом, то сразу оказался в подземном мире. Его мгновенно окружили существа, а затем начали за ним гоняться. Но благодаря этой ситуации он столкнулся с Тринадцатым Духом. Ван Юйхан уже решил, что сейчас умрет, однако Тринадцатый Дух не стал его убивать, вместо этого он привел его в убежище Темного Духа. Тринадцатый Дух не мог сделать это только из жалости. «Скорее всего, у него есть какой-то план. Он знает о том, что ты невезучий и вызываешь презрение у всех существ», спросил Хан Сень у Ван Юйхана. Ха, «Я думаю, что он сам это увидел, однако до сих пор он не заставил меня ничего делать, поэтому я даже не знаю, чего он от меня хочет», пожав плечами, ответил мужчина. Некоторое время Хан Сень молчал, а затем сказал, «Сейчас мы не можем покинуть убежище Темного Духа, ты должен оставаться с тринадцатым духом хорошо я пока подумаю как тебя забрать ты подписывал контракт с ним нет я даже не знаю почему он не предлагал подписать с ним контракт ответил ван юйхан хорошо расскажи где именно ты живешь я найду способ позже с тобой связаться только сделай так чтобы тринадцатый дух не узнал что мы знакомы хан сень подумал о том что тринадцатый дух спас ван юи чтобы использовать его против Лин Мэй Эр. К счастью, тринадцатый дух не знал, что Хан Сень был долларом, так что эта встреча не должна была вызвать подозрений. Договорившись о месте и времени следующей встречи, Хан Сень побежал догонять Лин Мэй Эр. На протяжении этого времени все смотрели на Лин Мэй Эр и короля змей, а на юношу никто не обращал внимания. Когда они остановились, Бао Эр внимательно посмотрела на святую лозу, а затем попыталась к ней приблизиться. Однако Хан Сень успел ее остановить и, погладив по голове, сказал шепотом. «Сейчас вокруг много элитных бойцов. Не переживай, я найду способ посмотреть на тыкву, но не торопись». Бао Эр кивнула и после этого, не моргая, уставилась на святую лозу. в убежище темного духа у линмэйэр был дом и она отвела хансеня к своим родителям ее родители не были чистокровными, поэтому имели только драгоценные гены ядра но благодаря линмэр у них был замок и сад в убежище темного духа почему ты выбрала человека люди худшие они слабые и непреданные нахмурившись отец линмайэр рассматривал хансеня. «Хонсень хороший, он сильный и преданный». Девушка сразу начала защищать юношу. «Давай пока не будем об этом. Пойди, сходи к старейшине, он очень хочет тебя увидеть», сказала мама Линмэйэр. «Ага, иди, навести старейшину». Отец поддержал слова матери. «Хорошо, тогда я поговорю с ним». Девушка уже привыкла к этому. Каждый раз, когда она приходила, ее просили пойти навестить старейшину». «Мэй-Эр, а я могу пойти с тобой, чтобы увидеть старейшину?» — спросил Хан Сень у девушки. «Старейшина не пустит тебя в сад, но ты можешь подождать меня возле», — извиняющимся тоном ответила Лин мэйэр «Хорошо, я подожду снаружи». Хан Сень все равно не надеялся, что ему позволят посмотреть на тыкву, но он думал, что Бао-Эр сможет ее ощутить, если они окажутся близко к тыкве. Вместе с королем змей Лин Мэ Эр провела Хан Сеня в центр убежища. В центре находился огромный сад, окруженный лозами. Они плотно переплетались и представляли собой стену, высотой в пятьдесят метров. Из-за нее не было видно то, что находилось внутри. У входа в сад находилась черепаха. Казалось, что она спит. Но когда король змей и Лин Мэ Эр подошли, черепаха посмотрела на них. Затем она опять закрыла глаза Казалось, что черепахе было плевать, что они пришли. «Подожди меня здесь», — сказала Лин Мэйэр Хан Сенью, глядя на черепаху. Юноша понимал, что черепаха охраняет сад. Молодой человек ощутил, что ее окутывает довольно пугающая аура. Черепаха была суперсуществом Хан Сень уже хотел ответить, что он согласен, но из сада послышался голос. «Пусть твой друг-человек тоже войдет». Хан Сень был шокирован. Лин Мэ Эр говорила ему, что даже членом племени Темного Духа запрещено входить в этот сад, однако похоже, что его приглашал сам старейшина. Когда юноша услышал приглашение, то не знал, что думать. Однако он понимал, что теперь не может отказаться и не может сбежать. Набравшись смелости, юноша вошел с Лин Мэ Эр, а король змей последовал за ними. Внутри сад оказался довольно пустым, кроме лоз, которые образовывали стены, больше ничего не было, но в центре находилась огромная лоза, которая поднималась из земли. Под ней сидел красивый дух. Хан Сень думал, что старейшина будет старым, некрасивым духом, все-таки внешность хоть немного должна была соответствовать возрасту, но, увидев его, юноша понял, что ошибся. Старейшина не был стариком, Если бы Хан Сень не знал, то принял бы его за старшего брата Лин Мэйэр. "Здравствуй, старейшина". Лин Мэйэр пошла быстрее и поклонилась ему. "Мэр становится лучше". Старейшина улыбнулся и погладил девушку по голове. Затем он взглянул на Хан Сэня и спросил: "Ты тот человек, который помог Лин Мэйэр?" "Это был мой долг", Хан Сень тоже поклонился. В это время Бауэр не могла оторвать взгляд от святой лозы, она даже не посмотрела на старейшину. Рядом с гигантской лозой росла молодая, она была всего около трех метров, и на ней висела тыква.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 Человек-император Хан Сень тоже увидел зеленую тыкву, но не стал ее рассматривать. Юноша не хотел, чтобы старейшина неправильно его понял. Эта тыква выглядела не так, как та, из которой появилась Баоэр, и она вызывала другие ощущения. Однако Хан Сень не смог понять, почему. «Мы с Человеком-императором были связаны. Он мне помог, как он сейчас». как люди стали такими какими они сейчас являются то что сказал старейшина шокировала хансеня юноша знал что человек император о котором он только что упомянул был лидером кровавого легиона и предположительно уже стал богом я ничего о нем не знаю я не встречался с ним а истории о нем никто не рассказывал хансень покачал головой похоже старейшина знал что хансень не врет так как кивнув, он продолжил. «Тогда все расы считали, что человек-император стал богом. Но похоже, что это не так. Если бы человек-император действительно стал богом, то люди не были бы такими, какими они сейчас стали. Задача человека — подниматься вверх. Но человек-император, скорее всего, упал, иначе его наследники не опускались бы ниже императора». Хан Сень впервые слышал, что кто-то говорит о предках человечества. Юноше хотелось подольше поговорить со старейшиной, чтобы побольше узнать. Но этого предложения было достаточно, чтобы Хан Сень уже смог получить ответы. Истории о предках людей до сих пор ходили по святилищу, однако про Ассуру все давно забыли. «Похоже, что люди отличаются от Шура», — подумал Хан Сень. Дух не стал больше ничего говорить об этом, но добавил, «Береги Элин Мэй Эр, и я буду к тебе хорошо относиться. Я дам тебе это как награду за то, что ты прислал духа присмотреть за ней, пока тебя не было». После этого старейшина призвал Гена Ядро, которое появилось прямо перед Хан -Сенем. Юноша увидел, что это было старое зеркало, а на нем было отмечено, что это драгоценное Гена Ядро. хотя хансень пока не знал на что оно способно, но взял его и поблагодарил старейшину но парень понимал что это непростя награда это было своеобразным предупреждением хотя старейшина сказал это невзначай, но хансень понял что тот намекал на то что знает о каждом его шаге он даже знал что юноша прислал духа, которая помогала линмэй эр. Когда гены ядро Lin Mei станет суперкласса, ты получишь больше наград. Супергены ядро это ничто. После этого старейшина махнул рукой, дав понять королю змей, что ему пора проводить Хан Сэня. Когда юноша вышел, то ощутил, что весь покрыт холодным потом. Этот старейшина был намного сильнее Гу Цинчэна. Если бы он захотел убить Хан Сэня, то юноше вряд ли удалось бы спастись. «Поп, я хочу ту тыкву». Лицо Баоэр было очень серьезным. Юноша быстро прикрыл ей рот, а затем активировал ауру от сутры Дунсюань, чтобы их никто не услышал. И уже после этого спросил. «А ты знаешь, что это за тыква?» «Нет, но для меня она очень важна», — покачав головой, ответила Баоэр. «Я не могу забрать ее сейчас. Старейшина Темный Дух охраняет ее. Мы не сможем ее забрать». Хансень знал, что намного слабее старейшины. Этот дух был намного сильнее даже императоров. Девочка расстроилась, а Хансень ощутил себя виноватым. Но потом юноша спросил. — А ты знаешь, когда она должна созреть? — Возможно, через четыре или пять лет. Девочка посмотрела на Хансеня. — Ну, тогда у нас еще есть время. Мы постараемся найти способ». сказал Хан Сень, пытаясь ее успокоить. Однако он понимал, что этих лет не хватит, чтобы увеличить свою силу и сразиться с темным духом. Но в то же время парень не считал, что это вовсе невозможно. Гу Цин Чен вполне могла сразиться со старейшиной, поэтому если она захочет ему помочь, то у них будет шанс заполучить эту тыкву. К тому же, возможно, Хан Сеню все-таки удастся достичь уровня старейшины. Парень находился в убежище темного духа два дня и, наконец, смог найти возможность встретиться с Ван Юйханом. Хан Сень зашел в темный переулок. Почти сразу раздался мужской голос. «Саду полно искушений». Это был их пароль, а Хан Сень ответил. «Итак, он обманул. Друг, ты пришел. Я долго тебя ждал». Из темноты показался Ван Юй-хан и сразу схватил Хан Сеня за руки. «Чтобы выиграть эту революцию, нам нужно набраться терпения. Также ты должен быть готов пойти на жертвы», — сказал Хан Сень. Но Ван Юй-хан быстро убрал руки и сказал. «К черту! Это ты будешь приносить жертвы! У меня еще есть несколько сотен лет жизни, и меня ждут красивые девушки. Я не собираюсь ничем жертвовать!» Ты стал полубогом только из-за женщин. Тебе нужны более великие мечты. Казалось, что Хан Сень пытается пожалеть этого мужчину. Ну, а зачем еще практиковаться? Если не ради девушек, то ради кого? Тебя? Ван Юй Хан улыбнулся. Хан Сень пожал плечами. Ты действительно сделал это ради женщин. Ладно, ты узнал что-то о планах тринадцатого духа. Ван Юй Хан кивнул. «Да, он сам сказал мне, что я должен сблизиться с ринмой эр и везде за ней следовать». «Неплохо придумал тринадцатый дух. Он хотел, чтобы ты следовал за ней, а из-за твоей неудачи страдала и девушка. Хотя Хан Сень и так об этом догадывался, но теперь получил подтверждение». «Тогда что мне делать?» — спросил Ван Юйхан. «Хорошо, что именно ты должен это делать. Не переживай, я буду рядом». Хан Сень думал о том, как ему можно забрать отсюда Ван Юйхана, но теперь, когда Тринадцатый Дух сам послал его к девушке, все стало намного проще. Мужчина был рад, так как он очень не хотел оставаться с Тринадцатым Духом. «Тринадцатый Дух слишком наивен. Похоже, он не имеет понятия, насколько ты на самом деле силен. Он думает, что тебе просто не повезло, вот и все», — рассмеялся Хан Сень. Еще какое-то время они обсуждали разные вопросы, а затем разошлись. Хан Сень позволил тринадцатому духу сделать то, что он запланировал. Ван Юй Хан был рядом с Лин Мэй Эр и ждал, когда Хан Сень присоединится к ним, и они отправятся в убежище масок. «Кстати, в убежище темного духа есть и другие полубоги. Я договорился с ними о встрече. Ты хочешь пойти?» – спросил Ван Юй Хан у Хан Сеня. «Откуда ты об этом узнал?» Хан Сень удивленно на него посмотрел. «Потому что теперь я брат президента». Люди стали относиться ко мне с большим уважением. Ван юйхан снова рассмеялся. Глава 1508. «Мистическая сила возвращается». «Нет, я не собираюсь туда идти. Я еще никому не сообщал, что вернулся и что я жив». «Я пока не хочу, чтобы меня видели», — немного подумав, ответил хан Сень. Ван Йейхан улыбнулся. «Чего ты переживаешь? Прошло десять лет. Кроме твоих близких и друзей тебя больше никто не вспомнит. Конечно, люди могут помнить тебя как супераристократа но они вряд ли помнят, как ты выглядишь. Мне все равно нужно быть осторожным, а ты должен не забывать, что то, что я жив, — секрет». покачав головой, сказал Хан Сень. Юноша не боялся нового сообщества, просто он думал, что новость о его возвращении может помешать расследованию. Поэтому Ван Юй Хан собирался встретиться с другими в одиночку. Благодаря Лин Мэ Эр, Хан Сень мог свободно возвращаться в Альянс. «Старший брат, ты вернулся!» Как только юноша телепортировался домой, к нему подбежала маленькая Янь и крепко его обняла. а «Я не видел тебя всего несколько дней, но ты очень выросла». Хан Сень погладил ее по голове. Он всегда так делал. «Это для тебя прошло несколько дней, а для меня десять лет». Говоря, Хан Янь взяла юношу за руки. «Старший брат, главная диспетчерская кристаллизаторов действительно волшебная». «Я не сказал бы, что она волшебная, но, оказавшись в ней, мы пропустили целых десять лет. Если бы остались там еще ненадолго, то эра моей жизни уже прошла бы», — рассмеялся Хансень. «Похоже, что у вас ничего не изменилось». «У вас это был один день, а у нас действительно прошло десять лет. За это время я смогла тебя догнать. Теперь я тоже стала полубогом, и, возможно, мы стали почти равными». — сказала Хан Янь. — Я все равно твой старший брат. Даже через сто лет я буду твоим старшим братом. Хан Сень улыбнулся. — Ладно, ты мой старший брат, и ты лучший. Затем Хан Янь немного помолчала и спросила. — Старший брат, через несколько дней я собираюсь на вечеринку с одноклассниками. Можешь пойти со мной? — Почему ты хочешь, чтобы я пошел на вечеринку с твоими одноклассниками? — спросил Хан Сень. Хан Янь пожала плечами и ответила, «Они сказали, что нужно привести с собой пару, а у меня никого нет, у меня есть только ты». «Ясно». «А когда именно это будет?» – спросил Хан Сень. «В эту субботу вечером на планете Фантис. Нам добираться туда около трех часов», – ответила Хан Янь. «Подожди». Затем Хан Сень связался с джи дженем Когда они договорили, юноша улыбнулся и сказал, «Хорошо, проблем не должно быть». Я смогу пойти с тобой на вечеринку одноклассников». «Ну, тогда все решено. Дай мне мизинец и пообещай, хорошо?» Хан Янь схватила Хан Сеня за мизинец и попросила его дать ей обещание. Хан Сень рассмеялся и спросил. «Тебе сколько лет? Ты все еще занимаешься такими вещами?» «Ну, я все равно твоя младшая сестра, и неважно, сколько мне лет. Разве нет? Запомни, теперь ты не можешь нарушить данное обещание». Хан Янь тихонько хихикнула. Джи Ян Ран и Сяо Хуа были дома, и Хан Сень проводил время вместе с ними. Также он уделял внимание и истории генов. У парня не получалось практиковать все то, что там описывалось, однако боль, которую он испытывал каждый день, начала его раздражать. Поэтому молодой человек хотел выяснить, есть ли какое-то решение этой проблемы. Хан Сеню никак не удавалось избавиться от мистической силы брони черного кристалла. Ему не помог даже режим супертела короля духа. Юноша очень тщательно изучал эту силу, но ему никак не удавалось понять, с каким элементом она была связана. Когда-то вместе с Бай и шанем он изучал различные способы создания сверхискусств. Однако силу, исходящую от брони черного кристалла, нельзя было сравнить ни с одной силой, которую он изучал или когда-либо видел. Взглянув на время, юноша увидел, что пришла пора для распространения силы брони черного кристалла по его телу. Он зашел в тренировочную комнату и приготовился терпеть боль. Молодой человек успел как раз вовремя. Почти мгновенно сила начала распространяться по его телу, вызывая сильную боль. Хотя хансень не мог это предотвратить, но он был решительно настроен хотя бы попытаться что-то сделать. Когда сила начала циркулировать по его телу, юноша начал применять навык, описанный в истории генов, который должен был помочь ему контролировать эту силу. Возможно, его сила была слабой, возможно, новая сила не соответствовала парню, но что бы Хан Сень не делал, ему не удавалось ни контролировать, ни влиять на эту силу. Мистическая сила пронеслась по всем его сосудам, а затем снова вернулась в броню черного кристалла. Когда прошла боль, Хан Сень начал практиковать то, что описывалось в истории генов, но в этот раз он заметил кое-что новое. В прошлые разы тело никак не реагировало на то, что он делал, однако в этот раз было по-другому. Юноша начал ощущать, как его клетки стали нагреваться, вскоре ему вовсе стало казаться, что он погрузился в теплый источник. Конечно, его реакция была незначительной, это едва дотягивало до уровня новичка. Но даже такой реакции было достаточно, чтобы убедиться, что люди могут извлечь выгоду из практики в соответствии с записями из книги. Хан Сень несколько раз повторил то, что делал, и убедился, что его тело действительно реагирует, однако это было все, чего юноша смог добиться. Конечно, парень не был против такого достижения. Он продолжал шаг за шагом делать то, что было описано в истории генов. Во время этого на крыше здания, на планете, находился мужчина с белыми волосами. Он сидел во главе стола для встреч. По обе стороны от него сидело несколько людей и шура. Если бы кто-то увидел этих людей и шура вместе, то это вызвало бы шок. Все присутствующие люди были полубогами, а все шура были бойцами четвертого ранга. Здесь была сосредоточена большая сила. Люди, сидящие сбоку от мужчины, молчали, никто не смел смотреть на его лицо и в его глаза. Кто-то может объяснить, что произошло, почему Хан Сень, его жена и дети до сих пор живы. Опять членов нового сообщества пропали без вести. Мужчина со светлыми волосами посмотрел на людей и Шура, его голос казался замогильным. Все молчали. Прошло немного времени, и королевская женщина Шура, сидящая справа, сказала. «Председатель, если ты позволишь, думаю, я смогу привести сюда Хан Сеня и его семью. Мы сможем узнать ответы у него самого». «Это не очень хорошая идея. Мы даже не можем определить, является ли он наследником Хан Зэнь Джи или нет. Если нет, то мы просто оскорбим семью Джи и Лоу Хайтана», — сказал мужчина, сидящий слева. «Разве это имеет значение, является ли он наследником или нет?» «Председатель уже проснулся. Он должен заботиться о семье Джи или Лоу Хайтане?» С презрением спросила женщина Шура. «Шафей, дело твое. Я хочу получить ответы, поэтому не разочаруй меня», сказал мужчина с белыми волосами. «Да, председатель, я тебя не разочарую». Женщина встала и поклонилась. Глава 1509. Человек, подобный богу. Джи Янран забрала Сяо Хуа и отправилась в гости к своей семье. К тому же там им было безопаснее, ведь возле них находилось много полубогов, да и старик Джи был невероятно силен. Хан Сень остался дома и занимался с Бао Эр. Она была довольно умной девочкой, но совершенно не росла. Такой ребенок не мог ходить в садик или школу, чтобы чему-то учиться. Неожиданно в дверь кто-то позвонил. Взглянув на камеру, юноша увидел, что это был слепой. Было очень странно, что этот мужчина пришел к нему в такое время. Но все же хансень открыл дверь. Слепой не стал проявлять любезность и быстро зашел внутрь. «Ты можешь говорить?» Мужчина пошел дальше и начал оглядываться. «Да, здесь, в этом доме, мы можем поговорить». Хан Сень оставался спокойным, но юноша знал, что был близок к тому, чтобы узнать правду. Когда они вошли в гостиную, Хан Сень спросил. «Хочешь что-нибудь выпить?» «Нет, спасибо. У меня немного времени. Я просто скажу то, что хотел, и уйду». Слепой посмотрел на Хан Сеня и прямо сказал. «Ты в опасности. Кто-то хочет тебя убить». ну многие хотели бы увидеть меня мертвым я уже привык к этому пожав плечами ответил хансень в этот раз все не так те кто хочет тебя убить могут добиться успеха даже лоу хайтан не может их остановить сказал слепой и кто хочет меня убить небрежно спросил хансень он не ожидал что слепой может ответить на этот вопрос однако слепой быстро ответил новое сообщество «У тебя есть связи в новом сообществе?» — спросил Хан Сень, а его сердце забилось быстрее. Слепой кивнул. «Все непросто. Сейчас я многое не могу тебе рассказать. Твой отец просил тебе передать, чтобы ты отвез свою семью к Джи или Лоу, там им будет безопаснее». Если ты вдруг окажешься в плену у нового сообщества, то кто бы ни спрашивал, ты должен знать, что твой прадед Хан Цзэнь был просто офицером. Он не имеет никакого отношения к тому Хан Цзэнь который находился в специальной команде благородной крови. «Я хочу знать все», — холодно сказал Хан Сень. «Все, что ты хочешь знать, здесь. Открой в безопасном месте, а когда все просмотришь, то уничтожь». «Если кто-то это увидит, то твой отец окажется в опасности». Сказав это, слепой засунул в руку Хан Сенью карточку и быстро ушел. Слепой оказался невероятно быстрым. Хан Сень даже ничего не успел ответить, а мужчина уже исчез. Юноша закрыл дверь и пошел к себе в комнату, чтобы посмотреть на то, что ему дали. На голографическом изображении перед парнем появилась тень, которая, если верить его воспоминаниям, была очень похожа на отца. «Маленький Сень, запомни то, что я скажу. Ты уже взрослый, поэтому надеюсь, что ты примешь правильное решение». Человек на записи сделал паузу, а затем продолжил. «Это длинная история, но я постараюсь рассказать все как можно короче. Если мы выживем и сможем встретиться, то я потом тебе расскажу более детально». Мой дедушка и твой прадедушка, Хан Зиньджи, в Альянсе он был известен как последний мастер цигун Хан Сень был шокирован. Он уже привык, что всех самых пожилых людей окутывает тайна. Но теперь юноши рассказывали правду. Человек продолжал. Однако он не тот мастер цигун о котором ходят легенды. В его венах не течет особенная кровь. Он родился в старой фракции, которая не была связана с цыгун. Его фракция состояла из профессиональных лжецов, которые притворялись физиогномистами. Услышав это, хан Сень замер. Он все время считал, что настоящий хан Цзэньжи был умным, иначе как он мог вызвать столько разрушений и сотворить такой хаос? Однако получается, что он был лжецом, да еще и профессиональным, Кроме того, он не настоящий твой прадедушка. Твои двоюродные дяди и тетя не являются твоими кровными родственниками. Когда твой прадед умирал, то он сделал все то, что планировал, много лет. Он использовал личность офицера Хан Цзэньджи, а я, согласно его плану, стал первым ребенком твоего деда. Ради нас семья Хан пожертвовала двумя жизнями. Мы слишком многим им обязаны». Поэтому, что бы они ни делали, они не должны нести ответственности. Кроме Хан Цзэньжи и твоего деда, они больше ничего не знают. Мы должны им две жизни. Хан Сень стал очень серьезным. То, что ему рассказали, превзошло все ожидания юноши. «Мы думали, что сможем избавиться от тех, кто нас преследовал, и жить как обычная семья, но они нашли зацепку, которая привела прямо ко мне». Когда звездная группа захотела забрать у нас компанию, я инсценировал свою смерть. Я пытался заставить их поверить, что зацепка оказалась ложной, однако я допустил несколько ошибок. Мужчина криво улыбнулся и продолжил. «Я не ожидал, что моей женой станет дочь Лоу Хайтана. Я не ожидал, что мой сын станет настолько великим человеком. Когда ты вырос, ты снова привлек их внимание». К счастью, у тебя есть такой дедушка, как Лоу Хайтан. Кроме того, ты стал зятем джижо джо дженя Учитывая твою силу, они никак не могут понять, являешься ли ты настоящим наследником Хан цзинь или нет. Они боятся потревожить других, поэтому до сих пор ничего тебе не сделали. Затем лицо мужчины потемнело. Но теперь все изменяется. Мужчина проснулся. Через три дня он окончательно очнется. Они бесстрашны. Через три года они смогут изменять все, что есть в этой вселенной. Поэтому ты должен ценить и жить на полную эти три года. Так вам будет безопаснее находиться в семье Джи или Лоу. Однако, когда мужчина полностью восстановится и захочет тебя убить, то ни одна семья не сможет тебя защитить». Хан Сень уже открыл рот, чтобы спросить, кем был этот человек. Ему хотелось знать, был ли он председателем нового сообщества или Кровавого легиона. Но перед ним было видео, поэтому юноша не смог бы получить ответа. В итоге Хан Сень просто закрыл рот. Однако похоже, что человек смог прочесть его мысли, так как сам ответил. «Этот мужчина является председателем нового сообщества». Я находился с ним много лет, но кроме его силы я больше о нем ничего не знаю. Могу сказать только то, что таким людям, как он, после полного восстановления, не смогут противостоять даже полубоги. Глава 1510. Три года. Однако у этого мужчины есть один большой недостаток. Он не может входить в святилище. Когда твоя жизнь будет в опасности, ты сможешь войти сюда. Возможно, в святилище ты тоже столкнешься с большим количеством элитных бойцов нового сообщества. Но в любом случае ты не испытаешь на себе гнев их лидера. Затем у мужчины изменилось лицо, и он добавил. «Мой сын, ты намного лучше, чем я предполагал. Ты должен выжить». Тебе еще нужно заботиться о маме и маленькой Янь. У тебя очень хорошая жена и сын Сяо Я тоже буду делать все возможное, чтобы обезопасить вашу жизнь. Надеюсь, когда-то мы снова встретимся. После этих слов видео закончилось. Однако Хан Сень не мог с уверенностью сказать, что это был его отец». К этому времени были развиты технологии, поэтому можно было без проблем создать подобное видео. Хан Сень понимал, что это принес слепой, это должно было бы стать более убедительным. Конечно, юноша не мог полностью этому поверить. Однако, если это было правдой, то видео многое объясняло. Многое из того, что было сказано, имело смысл. Хан Сень продолжал думать об этом видео. Юноша начал чувствовать, что что-то было не так. Почему Хан цзэнь избегал новое сообщество? Но если даже так, то зачем он вообще притворялся, что его зовут Хан цзэнь -джи? Это вовсе не было похоже на то, что он решил спрятаться на виду. Кроме того, ему было бы намного лучше воспользоваться именем, которое не имело ничего общего с его. В таком случае было бы намного меньше шансов его найти, Если Хан Зэньджи гордился своим именем, то тогда не было смысла его менять. Он был профессиональным лжецом, поэтому придумать себе имя было проще простого. Никто не стал бы рисковать всем, что было, только из-за гордости. Но кроме этого, все остальное казалось правдоподобным. Кто же лидер нового сообщества? Но если он сильнее полубога и не может войти в святилище, то кто он вообще? Пусть Хан Зэньджи обманщик, но что он мог такого сделать, чтобы настолько разгневать этого мужчину? Что он мог сделать такого плохого, что мужчина хочет убить даже наследников Хан Зэньджи? Хан Сень пытался понять. Но юноша знал одно – новое сообщество от него не отстанет, и неважно, было ли это видео настоящим или поддельным. Поэтому Хан Сень хотел стать намного сильнее, чтобы справиться со всеми, кто встанет у него на пути. Но Хан Сень не планировал прятаться в семье Лоу или Джи. Юноша понимал, что сила, которая сейчас была у него, скорее всего, была намного лучше, чем у остальных. Если он сам не сможет остановить происходящее, то семья Джи умрет вместе с ним». За последние десять лет появилось много новых полубогов, однако Хан Сень не считал их достойными бойцами. В Альянсе почти не было суперполубогов, кроме Гу Цин Чен и лидеров Кровавого Легиона парень других не встречал. В семье Джи их тоже не было. У Хан Сеня было ядро бога, благодаря которому он мог увеличить свою силу до класса супер. поэтому ему просто не было смысла прятаться в семье Джи. В итоге Хан Сень уничтожил карточку и вернулся к Бао-Эр, после чего они продолжили занятия. Однако юноше никак не удавалось сосредоточиться. Он все еще пытался понять, кем мог быть лидер нового сообщества. По его предположению, это мог быть Асура. Когда-то он исчез из святилища, и все знали, что Шура не могут входить в святилище. Их лидеру было запрещено входить в святилище. Это действительно мог быть Асура. У Хан Сеня была еще одна теория. Возможно, произошел какой-то несчастный случай, связанный с Хан Цзиньджи, из-за которого лидер до сих пор не мог восстановиться, поэтому он так его возненавидел. Кроме того, лидером мог быть тот бог, с которым столкнулась седьмая команда. Возможно, тогда что-то произошло между этим богом и хан цзинь -джи. Юноша считал, что это были два подходящих кандидата, однако это было лишь его предположение. У юноши просто не было никаких доказательств. Однако, что бы ни случилось, дни продолжали проходить. Хан Цзинь не собирался сидеть сложа руки и ждать своей смерти. Юноша не был таким. Даже если ему было суждено умереть, то он был готов это сделать только на своих условиях. К тому же до предполагаемого события у него было еще три года, а кто мог знать, что будет через три года. Вскоре наступил день встречи, на которую Хан Сень обещал пойти Хан Янь. Юноша также взял с собой Бао эр Новое сообщество уже знало, что он жив – поэтому больше не было смысла прятаться. Поэтому они отправились на планету Фантис на общественном корабле. Планета Фантис была курортным местом, здесь было полно отелей. Их вечеринка должна была проходить в одном из самых роскошных. Хан Янь рассказала Хан Сеню, что ее одноклассники были превзойденными, и только один из них успел стать полубогом. Его звали Джао Мин Дзе. «Он из Энджел Ген?» – спросил Хан Сень. Девушка кивнула. «Он второй сын Джао Когда мы были в школе, парень волочился за мной, но сам мне никогда не нравился. Кажется, теперь Хан Сень все понял. Ты привела меня сюда ради того, чтобы Джао Миндзе держался от тебя подальше?» Хан Янь рассмеялась. «Меня преследуют многие парни, но энжел Ген слишком влиятельный в альянсе». «Если у меня появился бы парень, то из-за гнева Джао Минзэ его бы уничтожил, а ты ненавидишь Энджел Ген, верно? Ты же не боишься?» Хан Сень сделал вид, что рассердился, и ответил. «Я не боюсь семью Джао, но если он и правда настолько глуп, что решится что-то сделать, то я дам ему ногой по заднице. Меня не остановят, даже если сам Джао Ци придет сюда. Ты не должна ни о чем беспокоиться». и должна выбрать того, кто тебе действительно нравится. Кроме меня и родителей, тебя никто не должен контролировать, и никто другой не может заставить тебя делать то, что ты не хочешь». Хан Янь улыбнулась. «Ты хочешь сказать, что если тебе или маме не понравится мое решение, то я ничего не смогу с этим сделать? Да, люди всегда говорили, что нужно слушать старших. Я хочу сказать, что в этом есть смысл», – спокойно ответил Хан Сень. «Получается двойной стандарт, ведь ты никогда не слушаешь то, что говорит тебе мама». Ханьянь с презрением посмотрела на брата. В это время в Альянсе, в обычном самолете, Шафей смотрела видео. Этот парень еще ничего не понял, он все еще считает, что может пойти и повеселиться на вечеринке своей сестры. а «Ладно, тогда там я избавлюсь от него. Направляемся на планету Фантис», — сказала Шафей. Глава 1511. Тина. Хан Янь и Хан Сень вошли в отель, где их встретил молодой человек. «Маленькая Янь, наконец ты пришла. Юань-Юань и Лянь-Шунь уже здесь, они тебя ждут». Но когда парень увидел Хан Сеня с Бао-Эр, то на время даже застыл, а затем попытался улыбнуться и спросил. «А этот джентльмен с тобой? Это мой старший брат», — с улыбкой ответила Хан Янь. «Твой брат? и Я думал, что он...» — молодой человек, выглядел шокированным. «Мой старший брат не мог так просто умереть», — сказав это парню, хан Янь повернулась к хан Сеню. «Это мой одноклассник Джао Минзе из военной академии «Черного ястреба». Он второй сын Джао Ци». «Здравствуй», — хан Сень протянул ему руку. «Джао Минзе тоже протянул руку, однако он выглядел немного смущенным». Похоже, ему было трудно поверить, поэтому он переспросил. «Ты правда, Хан Сень?» «Да, это я». Хан Сень улыбнулся. «Нам не стоит здесь задерживаться. Юань-Юань и так уже нас ждет», — сказала Хан Янь. «Они все в вестибюле. Пойдемте, я вас проведу». Хотя Джао Минзе шел впереди, он постоянно посматривал на Хан Сеня. Новость о том, что Хан Сень не умер, была действительно шокирующей. «Маленькая Янь». «Что с тобой случилось? о У тебя уже есть ребенок? А это твой муж?» Когда они вошли в вестибюль, к ней начали подходить одногруппники. Заметив Баоэр на плечах Хан Сеня, они начали визжать. «Нет, это мой старший брат. Просто у меня нет друга, поэтому я попросила его пойти со мной», — ответила Хан Янь. «Твой старший брат? А разве не он был первым супераристократом?» «Но я думала, что в том несчастном случае, который произошел десять лет назад, он...» «После этих слов Фан Юань Юань все посмотрели на Хан Сеня». «Да, он оказался на необитаемой территории, и ему потребовалось десять лет, чтобы найти дорогу домой», — объяснила Хан Янь. «Теперь всем стало понятно, а Фан Юань Юань обратилась к Хан Сеню». Старший, я раньше восхищалась тобой, ты был кумиром всех учеников военной академии «Черного ястреба». Хан Сень действительно учился в этой академии, это их по-своему связывало. юноша показалось, что они были приветливыми, и, похоже, на самом деле были рады его видеть. Прошло десять лет. Интересно, теперь ты слабее? Холодный голос прервал их беседу. Повернувшись, Хан Сень увидел Идон Му, который сидел на диване и пил вино. Затем мужчина встал и подошел к Хан Сенью. — Почему ты здесь? Парень был удивлен встретить его в этом месте. Фан Юань Юань подошла к Идон Му и, взяв его за руку, сказала. — Это мой парень, Идон Му. Похоже, мне не нужно вас представлять друг другу, вы и так знакомы. В этот момент Джао Миндзе рассмеялся и сказал «Все знают идонму он полубог и более известен, чем И Исюй». Все одногруппники Хан Янь знали, что Идон Му был знаменитостью, и Хан Сеня это заинтересовало. Присев вместе с ним, он спросил «Похоже, у тебя все отлично, ты обрел славу и нашел себе красивую девушку». Но Идон Му ответил «Это ничего не значит». «Я так и не смог найти доллара. У меня не было шанса сразиться с ним и победить его». Хан Сень продолжал с ним разговаривать, однако и Дун Му это не нравилось. Он никогда не любил много говорить, и Хан Сень был единственным, с кем парень мог столько говорить. Но за это время он стал еще более сдержанным, или так просто казалось. Пока они разговаривали, еще один корабль приземлился на планете Фантис». Шафей была в маскировочном костюме. Одев шляпу, она вышла из корабля. Однако за ней последовал еще кое-кто. Тина? Почему ты здесь? Шафей с удивлением посмотрела на девушку, которая вышла из корабля. Я следую за Шафей. У той было зловещее выражение. Шафей криво улыбнулась и сказала: "Тина?" «Если председатель узнает, что ты забралась на мой корабль, а потом ускользнула, то я буду наказана». Моргнув, Тина ответила, «Тогда сделай так, чтобы отец не узнал. Ты пришла сюда убить хан Сеня. Я могу тебе помочь». «Это моя миссия, и я должна ее выполнить. Ты можешь вернуться на борт, и кто-то тебя заберет обратно», — сказала Шафей. «Шафей, ты считаешь, что я слабее тебя?» «Думаешь, я не могу тебе помочь?» Тина выглядела очень рассерженной. «Я не это хотела сказать. У тебя гены председателя, поэтому ты однозначно лучше меня. Но Хан Сень — это обычный человек-полубог. Он недостоин того, чтобы его убил кто-то такой, как ты. Казалось, что Шафей было неловко». Тина была единственной дочерью председателя нового сообщества. Она была любимицей и смогла стать очень сильной. Однако из-за того, что она была слишком юной, у нее не было боевого опыта, поэтому Шафей не могла рисковать и допустить, чтобы ей повредил полубог. Если с ее головы упадет хотя бы один волосок, то Шафей будет наказана. Возможно, ее даже убьют. Но несмотря на то, что Тине не хватало опыта, она была очень умной. Моргнув, девушка сказала... «Тетя Шафей, не переживай. Я взяла с собой Гена-броню отца. Я не буду в опасности». После этих слов у Шафей округлились глаза, и она даже закричала. «Что? Ты украла Гена-броню отца?» «Тетя Шафей, ты не должна так говорить. Он мой отец, поэтому его вещи — это и мои вещи. Я ничего не крала», — сказав, Тина снова моргнула. Шафей не знала, что ответить. Тина была бесстрашной, даже председатель не мог ее контролировать. Кроме того, раз она уже обманом оказалась здесь, то сейчас невозможно было отправить девушку обратно. Однако с Геной броней она действительно была в безопасности. Как бы там ни было, но Шафей точно не могла не переживать о том, что ее накажут за то, что Тина получила ранение. С такой броней ей не сможет навредить ни один полубог. «Тетя Шафей, пойдем и убьем этого полубога-человека», — взволнованно сказала Тина. «Хорошо, но ты будешь должна следовать моим указаниям», — ответила Шафей. Тина быстро согласилась, однако, взглянув на ее выражение лица, Шафей поняла, что не сможет заставить Тину прислушаться к себе. Но Шафей была рада, что Тина украла эту Гену броню, Иначе, если бы девушка получила ранение, это вызвало бы большие проблемы. Глава 1512. Непредсказуемый. Шафей сделала, как обещала, и провела Тину в нужный отель. Однако в вестибюле они не смогли увидеть ни Хан Сеня, ни Хан Янь. И Дон Му не любил подобные мероприятия. Поэтому пригласил Хан Сеня в боевую комнату, которая находилась в этом отеле. «Хан Сень, позволь взглянуть, не стали ли твои навыки хуже за эти десять лет», — сказал Идон Му. Стоя на поле сражения, в руке он сжимал тренировочный кинжал. Хан Сень вышел на поле, держа в руке тренировочный меч, и ответил. «Даже если я не смог улучшиться, это не означает, что мои навыки стали хуже». И Дон Му больше ничего не сказал. Вместо этого он сделал шаг вперед и приготовился атаковать. В это время Хан Янь, Фан Юань Юань и Джао Мин Дзе наблюдали за происходящим. Хун Лянь Шунь тоже был взволнован, так как и он следил за поединком. Интересно, а кто окажется сильнее, Хан Сень или И Дон Му? Но Фан Юань Юань была полностью уверенной в своем парне, поэтому ответила – Конечно, и Дунму, брат маленький Янь сильный, однако он не сражался на протяжении десяти лет. Думаю, что он немного заржавел за это время. Хан Янь улыбнулась. Каким бы ржавым ни был мой брат, он не проиграет. Но Джао Минзе добавил: "Они вдвоем легендарные личности альянса. Они настолько сильны, что трудно сказать, кто из них выйдет победителем". Пока они обсуждали бойцов, поединок начался. Навыки Идон Му были поразительными. Похоже, что он действительно мог убить противника одним ударом. Даже несмотря на то, что тренировочный кинжал не позволил бы ему убить противника, но в его руках даже такое оружие было опасным. Зрители были очень близко к сцене, на которой они сражались, однако никто не смог заметить, как Идон Му совершал атаку. Каждый раз, когда он собирался нанести удар, его тело будто исчезало. Хан Янь и Джао Миндзе уже были полубогами, но даже они не могли понять, куда девался И Дон Му. Хан Сень перевернул оружие и отвел его немного назад. Затем он услышал лязг металла, и через мгновение появился сам И Дон Му со своим кинжалом. Через секунду И Дон Му снова исчез. Хан Сень сделал шаг. Затем снова послышался лязг металла, и мужчина был снова обнаружен. И Дон Му был почти невидимым, напоминая призрака, кружившегося вокруг Хан Сеня. Однако, несмотря на это, Хан Сень все равно, используя свой меч, блокировал каждый его удар. «Они такие крутые! Интересно, почему я не могу стать таким?» Хун Лянь Шунь с широко открытыми глазами смотрел на происходящее. «Хан Янь, твой старший брат хорош, но мой и Дон Му все равно лучше», — сказала Фан Юань Юань. «Люди часто говорят, что влюбленная женщина слепа. Вот сейчас я увидела этому подтверждение», — ответила Хан Янь. «Разве ты сама не видишь, что ему удается подавлять твоего брата, ведь он даже не может нанести ответный удар?» Фан Юань Юань улыбнулась. Хан Янь посмотрела на Джао Миндзе и сказала... «Думаю, Юань-Юань не станет меня слушать. Может, лучше ты ей объяснишь?» Парень был полностью сосредоточен на сражении, однако эти слова будто вырвали его из-за Но его лицо было странным. «Когда-то мой отец говорил, что в Альянсе есть совсем немного людей, которыми он восхищается. Одним из них был Хан Сень. На самом деле им он восхищается больше всего», Его способности невероятные, так говорил мой отец. Но сейчас мне стало не очень хорошо. Если честно, то я сам хотел сразиться с Хан Сенем, чтобы доказать отцу, что я лучше. Однако, глядя на него, я понимаю, что даже через десять лет усердной практики я вряд ли смогу его победить. Хан Янь была удивлена таким словам. Она даже не думала, что Джао Миндзе будет так думать о Хан Сене. Девушка даже не сразу поверила и переспросила, «Председатель Джао действительно так ценит моего брата?» Джао Миндзе криво улыбнулся, «Когда-то мой отец и твой брат стали врагами, хотя мой отец не очень хорошо знает своих друзей и родственников, но о врагах он знает все. Он действительно тратит намного больше времени на изучение своих врагов, чем на семью». А хан Сень — это враг, которого он исследовал дольше всех. Тогда он совершенно игнорировал даже свою семью. «Ты сказал много, но ты не сказал, что старший хан сильнее и Дон Му», — заметила фан Юань Юань. Джао Минзе сказал, «Полубог И сильный, его убийственные навыки очень мощные. Можно смело говорить, что он самый сильный полубог». «Ну, ты знаешь, что сказать о них двоих?» Хан Янь улыбнулась. Затем Джао Минзе посмотрел на Фан Юань Юань и криво улыбнулся. «На самом деле я не слишком хорошо разбираюсь в навыках убийства, я не могу подробно рассказать о его навыках, но если я не ошибаюсь, то эти навыки должны убивать противника с одного удара, и Дон Му уже атаковал не меньше ста раз». однако не смог нанести ни малейшего повреждения Хан Сенью. Думаю, для человека, обладающего навыками убийства, это не очень хорошо. Хотя Джао Минзе не сказал прямо, но он явно хотел отметить, что если И Дон Му не смог убить противника с одного удара, это был провал. Хан Сень продолжал стоять на сцене и вскоре должен был сделать свой шаг. Он все так же использовал свой меч и блокировал все атаки. Джао Минзе просто не хотел говорить ничего плохого об Идон Му. Фан Юань Юань была влюблена, поэтому она была полностью уверена в способностях своего парня. Однако девушка не была глупой, поэтому прекрасно поняла, что хотел сказать Джао Минзе. маленькая Янь, старший хан действительно такой сильный?» «Я думала, что он десять лет пропадал где-то в галактике». Фан Юань Юань смущенно посмотрела на Хан Янь. Хан Янь улыбнулась и ответила. «Сражаясь здесь, они вдвоем подавляют свою силу, но если бы они столкнулись в реальной битве, трудно сказать, кто был бы победителем». Услышав такие слова, Фан Юань Юань стала счастливой. Однако Хан Янь и Джао Минзе подумали о том, что любовь и правда делает девушку глупее, ведь было очевидно, что Хан Янь просто решила ее утешить. «Неудивительно, что Хан Сень — гордость военной академии черного ястреба, он действительно очень сильный», — сказал Хун Ляньшунь. И Дон Му продолжал атаковать, хотя понимал, что уже проиграл. Однако ему стало интересно, сколько сможет продержаться Хан Сень. Прошло десять лет, поэтому и Дон Му считал, что уже смог догнать хан Сеня или даже стать лучше его. Пока они сражались, неожиданно послышался взрыв. Комната задрожала, а затем раздались другие взрывы. Казалось, что по очереди взрываются части отеля. Глава 1513. Сражение на Фантисе. Шафея не увидела Хансеня в вестибюле, но ей было лень идти его искать, поэтому, оставшись на месте с Тиной, она начала давать команды через свой коммуникатор. По всей планете Фантис начались взрывы. На планете начался ужас. Многие люди, прилетевшие сюда отдохнуть, побежали к посадочным площадкам и стали забираться на корабли, пытаясь таким образом спастись». Так как планета Фантис была частной, Альянс не отвечал за ее безопасность. Здесь за это отвечала семья Джао, и они пытались сделать все возможное, чтобы эвакуировать людей. От взрывов начал трястись отель, в котором находился Хан Сень. Люди, как сумасшедшие, пытались убежать. Юноши и те, кто был с ним в комнате, последовали примеру остальных, затем они смогли увидеть, что происходит. Шафей и Тина увидели, как Хан Сень выходит из отеля. У женщины сразу вспыхнуло желание побыстрее его убить, но Тина остановила ее и сказала «Тетя Шафей, позволь, я сама разберусь с Хан Сенем, а ты позаботься обо всем остальном». Шафей хотела что-то ответить, но Тина уже убежала. Она призвала огромный меч, хотя рост девушки был всего 165 сантиметров, этот меч действительно был больше ее. Со стороны это выглядело немного забавным. На планете Фантис было запрещено использовать оружие, поэтому патрульные дроны с искусственным интеллектом появились над тиной и сосредоточили на ней лазерные лучи. Тина несколько раз взмахнула своим огромным мечом, и все дроны были уничтожены. Девушка даже не смотрела на те мелкие дроны, которые уничтожала. Она была полностью сосредоточена на Хансене. Вскоре Хансень и остальные увидели, что Тина приближается к ним. Джао Минзе стал сердитым. «Кто ты? Как ты посмела разрушить планету Фантис? Ты знаешь, что она принадлежит Энджел -ген? Но Тина ничего не ответила, а просто направила свой меч на хан Сеня. Джао Миндзе был в ярости. Он призвал свое ядро которое называлось «Копье сердитого ветра», и направился к Тине. Но когда его копье сердитого ветра коснулось меча, оно тут же сломалось, а девушка с мечом продолжала приближаться. Теперь у нее на пути появился Джао Миндзе, и через мгновение она должна была разрубить его пополам. Джао Минзе замер от шока, из его рта потекла кровь. Парень действительно вот-вот должен был погибнуть. И Дон Му быстро подскочил к нему и оттащил назад. Все одногруппники военной академии «Черного ястреба» были шокированы. Они знали, что Джао Минзе был полубогом, и только что увидели, как за мгновение его ядро было уничтожено. Было очень страшно смотреть на юную девушку, которой было не больше пятнадцати и которая обладала такой силой. И Дон Му что-то сказал, а затем призвал свое ядро в виде кинжала. Затем он попытался ударить Тину, но неожиданно перед ним появилась другая женщина. «Леди, сейчас же убей Хан Сеня!» – крикнула Шафей Тине. Хорошо, девушка уже была достаточно близко к Хан Сеню и приготовилась взмахнуть своим двуручным мечом. Хан Сень пристально смотрел на девушку, он уже на полную активировал ауру от сутры Дун Сюань. Однако, к своему большому удивлению, парень не ощущал жизненной силы Тины, из-за этого парень нахмурился. но увидев стальной двуручный меч хан сеень сразу понял что она полубог, а меч это ее гена ядро брат позволь я это сделаю сказала хан янь и призвала нож который выглядел довольно странно он был больше похож на кинжал с почти прозрачным лезвием хан сень знал что это было гена ядро хан янь она создала его с использованием сутры сфальсифицированного неба и он назывался «жертвенный императорский нож». Этот кинжал имел мощные причинно-следственные силы. Ее геноядро после прохождения теста смогло достичь первой пятерки в серебряных геноядрах. Оно было не хуже, чем меч шести путей. Конечно, оно не было самым лучшим, но было очень мощным. Благодаря сутре сфальсифицированного неба и жертвенному императорскому ножу Хан Янь могла спокойно убивать существ четвертого святилища. Ее удар было практически невозможно заблокировать. Когда стальной меч и жертвенный императорский нож столкнулись, Хан Янь вместе со своим оружием оказалась в воздухе. Девушка была шокирована. Хан Янь вцепилась в тело Тины – Даже несмотря на силу этой неизвестной, благодаря сутре сфальсифицированного неба девушка должна была ее ударить, но то, что ее оружие оказалось заблокировано мечом, было невероятно. Но самым страшным было то, что этой силой обладала совсем юная девочка. Ханьянь отлетела, а ее серебряное ядро покрылось трещинами. Хан Сень использовал инь бласт чтобы поглотить силу удара, и поймал Хан Янь, затем он осторожно поставил ее на землю. «Кто ты? Почему ты хочешь меня убить?» — спросил Хан Сень у Тины. Хан Сень помог поглотить убийственную силу удара, так как уже понял, что эта сила соответствует суперклассу. Но это было невероятно. Только Лоу Хайтан, Гу Цин Чен и члены Кровавого Легиона могли такого достичь. Было очень трудно поверить, что такая юная девочка обладает такой силой. «Потому что ты должен умереть!» — ответив, Тина взмахнула мечом. В спина Хан Сеня вспыхнула красным, а затем появились крылья бабочки, которые выглядели так, будто были сделаны из драгоценного камня. После юноша мгновенно достал Тайя, чтобы заблокировать удар двуручного меча. «Когда столкнулись эти два оружия, взрывная волна разрушила близстоящие здания, а корабли, остановившиеся неподалеку, были взорваны. Старший хан крутой! Это невероятно сильная девочка, но даже она ничего не может ему сделать!» — сказал Хун Ляньшунь. «Здесь очень опасно оставаться». нам нужно вернуться в отель там есть защитная система которая сможет защитить нас от полубогов сказал джау минзе а что с идон му спросила фан юань юань так как его держало шафей хотя у идон му было драгоценное гены ядро шафей легко с ним справилась мужчина не смог убить ее используя свои навыки идон му тебе нужно уходить они пришли за мной Теперь Хансень понял, что Шафей была шурасом, но юная девочка была человеком, так как она использовала ген ядро. Немногие могли объединить эти две расы. Хансень знал, что за ним охотилось новое сообщество.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 Было понятно, что парень решил использовать свое тело как щит. Возможно, Хан Сень делал это только из-за Хан но им было неважно. Видя, как сверкающий меч Тины опускается прямо на хансеня только Фан Юань Юань надеялась, что может произойти чудо. Вспыхнул яркий красный свет, затем тело хансеня будто растворилось в нем. Никому ничего не было видно.